Пустил стрелу старший брат. Упала она на боярский двор прямо против девичьего терема и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор и упала у красного крыльца. А на том крыльце стояла дочку купеческая. Она и подняла стрелу. Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела,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 Как же я тебя замуж возьму, меня люди засмеют. Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь. Подумал, подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес свое царство-государство.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 На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей говорит, «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю мягкого белого хлеба». Поклонились царевича отцу и пошли. Воротился Иван-Царевич в свои палаты невесел, Ниже плеч буйну голову повесил. — Иван-Царевич, — говорит лягушка-квакушка, — Что ты так запечалился? Или услышала от своего отца слово неласковое? — Не тужи, Иван-Царевич, Ложись-ка лучше спать почевать Утро вечера мудренее. Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, Просеяла муку пшеничную, Замесила тесто белое, и спекла каравай, рыхлый да мягкий, Изукрасила разными узорами. Утром будет квакушка Иван-Царевича. — Пора, Иван-Царевич, вставай, каравай неси. Глянул царевич на каравай. — Диво удался! — «Никогда таких не видывал!» Положил каравай на золотое блюдо, Понёс к отцу. Пришли старшие царевичи, Принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочки э -э -э, хлеб-то подгорел, У купеческой сырой до да кособокий получился. Царь сначала принял каравай У старшего царевича, Взглянул на него, и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал, «Да, такой каравай только от большой нужды будешь есть». Дошла очередь до иван царевича Принял царь от него каравай и сказал, «Вот, этот хлеб только в большие праздники есть». И тут же отдал сыновьям новый приказ. «Хочется мне знать...» как умеют ваши жёны рукодельничать. Возьмите шёлку, золото и серебра, и пусть они своими руками к завтраму выткут мне по ковру. Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил. Иван-царевич, почему так печалишься? Или услышал от отца слово недоброе?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 Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковёр ткать. Утром проснулся Иван-Царевич, глянул на ковёр, да так и ахнул. «А -а -а! Такой этот ковёр чудесный, что не вздумать, не взгадать, а разве что в сказке сказать». Вот пришли три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил. <свы> <свы> Этим ковром только от дождя лошадей покрывать. Принял от среднего, посмотрел и сказал. Да, только у ворот его стелить. Принял у Ивана царевича, взглянул и сказал. А вот этот ковер В моей горнице По большим праздникам Расстилать И тут же отдал царь Новый приказ Чтобы все три царевича Явились к нему на пир Со своими женами Хочет царь посмотреть Который из них лучше танцует Отправились царевичи К своим женам Идет Иван-царевич Печалится, сам думает, как поведу я мою квакушку на царский пир. Как пришел он, спрашивает его квакушка, что опять Иван-царевич не весел, ниже плеч буйну голову повесил. О чем запечалился? Как мне не печалиться, говорит Иван-царевич, батюшка приказал, чтобы я завтра тебя к нему на пир привез.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 «Как услышишь стук да гром, не пугайся, скажи. Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет». Пошёл Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими жеными, разодетыми, разубранными. Вдруг поднялся стук да гром!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 Бегут скороходы, скачут конники, а вслед за ними едет золочёная карета. Пары гнедых коней запряжена, подъехала карета к крыльцу, и вышла из неё Василиса Премудрая, сама, как солнце ясное, светится. Взяла Василиса Премудрая Ивана Царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить и веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Покушала лебедя жареного, косточки за правой рукав бросила. Жены старших царевичей увидели это и туда же.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 Пошла Василиса Премудрая танцевать с Иван Царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она танцевать, все исчезло. И озеро, и лебеди. Пошли танцевать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, только всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями-огрызками осыпали. Как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 Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла, и говорит Ивану-Царевичу. «Ах, Иван-Царевич, что же ты наделал? Зачем спалил мою лягушачью кожу? Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай!»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 Загоревал Иван-царевич неутешно, снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок три железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Две пары железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз. Повстречал он как-то раз старого старичка. — Здравствуй, дедушка, — говорит Иван-Царевич. — Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь? Куда путь держишь? Рассказал Иван-Царевич старичку свое горе. — Эх, Иван-Царевич, — говорит старичок, — зачем же ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая, хитрей и мудрее отца своего Кощея Бессмертного уродилась. Он зато разгнивался на нее и приказал ей три года квакушию быть. Да, ну да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди. Иван-царевич поблагодарил старичка и пошел за клубочком. Шел-шел, третью пару железных сапог истер, третий железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. «Дай убью медведя», — думает Иван-царевич, «ведь у меня никакой еды больше нет». Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом. — Не убивай меня, Иван-царевич, когда-нибудь пригожусь тебе. Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, глядь, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезне острую стрелу, а селезень...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 «Ну, сейчас эту щуку съем. Мочи моей больше нет, так и есть хочется». «Ах, Иван-Царевич, сжалься надо мной, Не ешь меня, брось лучше в синее море». Сжалился Иван-Царевич над щукой, Бросил ее в море, А сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, Прикатился клубочек, к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич вошел в нее и видит. На печи, на девятом кирпиче лежит Баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос. Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. «Знаю, знаю, — говорит баба-яга, — она теперь у злодея Кощея смертного Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится». Да есть ли где его смерть? Его смерть на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец, ой, на вершине старого дуба, а тот дуб в дремучем лесу растет. Рассказала баба Яга Иван-царевичу, как к тому дубу пробраться.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 Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выбежал из ларца заяц и пустился на утек. «Эх, где-то мой заяц, — думает Иван-Царевич, — он этого зайца непременно догнал бы. Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам».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 Прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кащеевы палаты. Вышла к нему Василиса Премудрая и говорит. «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти разыскать. Теперь я твоя весь век буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скокуна на Кащеевой конюшне. Сел на него с Василисой Премудрой,